Глава 46. Какое облегчение! Кир бы мигом оторвал ноги кому угодно, но курьера, думаю, пощадит. Паренек стал серьезным. Зверь в полотенце из глубины прихожей наблюдал, как мы обмениваемся любезностями. Всего наилучшего. Он вручил мне букет и положил поверх целлофана открытку. Я захлопнула дверь и включила свет, рассматривая это добро. Кир подошел со спины и застыл. Я почувствовала напряжение, оно повисло вокруг, казалось, что от него густеет воздух, напитываясь электричеством. Я обернулась, открыв рот, он сверлил взглядом подарки, и дыхание становилось все тяжелей. Что-то чуял. «От кого это?» В голос просочился громоподобный тигриный рык. Я развернула открытку, но не успела прочесть. Кир вынул ее из пальцев, поднес к лицу и вдохнул. Радушка пожелтела, зрачки тревожно раздулись. Мышцы мгновенно натянулись, словно противник был здесь, собственной персоной, а не только запах. «Кир!» — испугалась я. Он щерился, обнажая клыки, а затем сбросил с себя полотенце. Мокрая одежда валялась под ногами, и он подобрал штаны. «Куда ты?» — я схватила его за руки, но он стряхнул меня, быстро натягивая джинсы. Мокрые они морщились и надевались с трудом. Справившись, он оттолкнул меня с порога и бросился из квартиры. Я подбежала к окну и вгляделась в темноту. Двор пуст. Из подъезда вышел Кир, напружиненный, готовый к драке. Плечи расправлены, он был высоким и страшным, грозный противник. Постояв, он скрылся в темноте. «Куда ты?» — с досадой прошептала я, словно он мог слышать. Открытку он бросил в коридоре. Я вернулась, подобрала букет и квадрат из картона. Я так и не прочла, что там. Приносим извинения за неудачу в любви, Оливия. Позвольте загладить вину. Ждем и надеемся на новую встречу. Подписи нет, но я знала, кто это. Уроды!» – прошептала я. Букет зашуршав упал на пол. Я выбежала в коридор и быстро обулась, понимая, что не успею. Он почуял их, понял, что это оборотни и конкуренты. Пошел искать, в надежде, что они ошиваются неподалеку. И если найдет, драки не избежать. Один против двоих – это очень рискованно, а Кир горячий и гордый. Он кинется в драку, не попросив помощи. Я выбежала на улицу вслед за ним, не обращая внимания на осенний холод. Оглянулась, но видела только очертания в темноте. «Где же Кир?» По наитию я пошла вперед, а затем побежала, чувствуя, как за спиной развивается халат. Улица тоже пуста, только фонари в ряд. Шорохи, шум листвы, далекая сирена – обычные звуки – Как не слушала, я не слышала его. Я пошла вдоль по улице, а затем услышала рычание и кинулась в проход между домами, в соседний переулок. «Кир!» Он шел навстречу, согнувшись, спотыкался, напряженное лицо стало бессмысленным. Между рук, сложенных на груди, торчала рукоятка ножа, чужого, незнакомого и массивного. Из меня словно выбило воздух, я застыла в нелепой позе и схватилась руками за голые холодные кирпичи, чтобы устоять. Кир дотащился до стены и оперся рукой. «Кир!» Я подбежала, не зная, чем помочь. Силы оставили его на полпути, и он остановился. Слишком большой и тяжелый, чтобы я могла помочь. «Кир!» Я погладила напряженную спину. «Сильно плохо?» Я видела все сама, но хотелось услышать что-нибудь обнадеживающее. Помоги дойти до машины, Оливии, и все будет хорошо. Но Кир потрясенно молчал. Он не мог давать обещаний. Ты слышишь? Он открыл рот, словно пытался глубже вдохнуть, и не мог. Кир задыхался. Страшно, по-настоящему. Это выглядело не как в кино. Ты видишь, что человек не может дышать и медленно умирает. Он хрипло набрал воздуха и будто подавился. Лицо побагровело, на шее и висках вздулись вены. Он... Оскалился, стиснул зубы, будто переживал жестокую боль, и попытался вдохнуть снова. Судя по тихому хрипу, удавалось с трудом. «Кир!» — я схватила его лицо ладонями. «Меня охватила паника. Оборотни живучи и даже очень. Они могут получить такие травмы, что человек сдохнет без шансов. Но Кир выживал, и когда его выпотрошили, и когда прокусили горло. А это всего лишь нож, этого не может быть!» Но мой любимый не мог дышать и съезжал по стене. Мы уже были почти одного роста и смотрели друг другу в глаза. Окровавленные пальцы сомкнулись на рукоятке ножа, ощупали, мораясь, сжали его. Кир пытался что-то сказать, но изо рта вырывался хрип. Я прочла по губам. Оливия. В глазах стояла мольба, словно он просил, чтобы я задержала его на этом свете. Но над смертью и жизнью я не властна. «Кир!» «Кир!» — проорала я, испугавшись по-настоящему. Осознала. Это всерьез. В его глазах мерк внутренний свет. Он терял сознание или умирал, не знаю. Я так боялась отпустить его взгляд, что прижалась лбом ко лбу. «Смотри на меня! Я здесь! Здесь!» Но он куда-то исчезал, повалился на колени, увлекая меня за собой и пачкая спину и звездкой, и крошкой от высохшего бетона. Его затрясло, словно он замерз, но это был холод от смертельного удара в сердце. Он еще жил, но надолго ли? «Кир», — прошептала я, — «мой зверь, который спас меня, сделал счастливый. До конца жизни буду вспоминать теплый вечер, когда я ползла под яблоней, счастливая, еще наполненная радостью и жизнью». Казалось, поляна светится не от мягкого света уходящего дня, а от моей улыбки, и лицо обнаженного Кира у яблони, вкус кисло-сладких яблок, которые, казалось, он чувствовал, глядя на мои губы. «Кир!» — разрыдалась я. Наконец он разжал пальцы на рукоятке ножа. Ладони дрожали, когда он бережно положил их на мои щеки, мазнул, оставляя кровавые следы. В глазах появилось понимание. Если до этого он цеплялся за надежду, то теперь отпустил ее. Кир прощался. А я не была готова. Он успокоился, а я начала рыдать. Зверь замычал сквозь зубы, я поняла без слов. Не надо, не надо плакать. Когда умерла дочь, он говорил то же самое. Не трать время на слезы. Прими. Кир упал на бок и затих, а я уткнулась носом в расслабившееся плечо. Рука упала в грязь. Кир. Даже не знаю, что я чувствую облегчение, боль утраты, натянутая, как струна. Наверное, это смирение с тем, чего изменить не можешь. Мой дорогой умирал, оставляя меня одну. Плечо под моей щекой еще было теплым и подвижным, я не могла уйти, меня сковало. Не знаю, что это было, страх будущего, нежелание жить дальше, я была готова остаться рядом с телом, навечно застывшее в этих эмоциях, просто быть рядом. Перед глазами была красная кирпичная стена со сколами, цементными стыками, поросшими бархатистым мхом. Но я оказалась в пространстве, где остались только он и я. Голова кружилась, словно я проваливаюсь в обморок. «Кир!» — простонала я. Голос стал жестче. Так всегда бывает, когда смиряешься с неизбежным. Мышцы под щекой ожили. Вздрогнули и будто увернулись от меня, лежащей сверху. Я изумленно приподнялась посмертная трансформация. Слышала, но не видела своими глазами. Умирая в агонии, оборотень становится зверем, теряя последние силы. Из раны выпал, зазвенев об мостовую нож. Кровь хлынула, но быстро свернулась. Было слишком темно, чтобы рассмотреть подробности, но когда я положила руки на живот, ощутила, как дрожат его мышцы. «Кир?» — прошептала я. «А вдруг слышит?» Он не ответил, а скаленное лицо обмякло, глаза закатились, на губах кровавая пена. Я зажмурилась, но не смогла плакать, даже прощаясь с самым дорогим, как и в ночь моих преждевременных родов. Я легла сверху и прижалась к плечу, тело подо мной двигалось само по себе, будто жило отдельно от моего любимого. Я не могу помочь, но могу остаться до конца, так будет честно. Я уткнулась ему в лицо, целуя и прощаясь. Прощай, Кир.